Глава 15. А тем временем всё более и более накаплялся сок художественного творчества. И уже я подставляю сосуды, писал он фету, скверный ли, хороший ли сок, всё равно, а весело выпускать его под длинным чудесным осенним вечерам. И сколько очарования не только в уже готовых произведениях его, но и в самой черновой подготовке к ним. Прочитайте эту запись. Весна. Вечер. Низкие, темные, сплошные, разорванные на заре тучи. Тихо, глухо, сыро, темно, пахуче, лиловатый оттенок. Скотина лохматая и Из подziemных лохмотьев светятся полянки перелинявших мест. Лист на берёзе во весь рост, как платочек мягкий. Голубые пригорки незабудок, жёлтые поля свербигуса. Пчела серо-чёрная гудит и вьётся и впивается в лопухи, крапива, Рожь в трубке лезет по часам. Примрозы жёлтые на острых травках, на кончиках радуги в России. Пашут под гречу. Черно, странно. Бабы тренькают пеньку и стелют серые холсты. Песни соловьёв, кукушки и баб по вечерам. Дороги не накатаны еще. Дорог нет, травы на низах шелком, чибисы, шум ручьев, птицы, бабы, мальчишки босиком, ноги белые. Заходит Орион и Сириус. Начало лета июнь. Синева парит грозы. побеги на деревьях, просы, цветы везде. Жёлтые поля свербигуса, голубые незабудок, птицы, соловьи, народ, песни. Волнуется рожь, начало только. Ягоды, грибы, сено преет, гречиха лопается, навоз пахнет. Дороги накатаны в поля. В лесу теснота. Голб пчёл. Рои бегут. Липа отяжелела от цвета. Шиповник. Невы, луга стоят, серые от метёлки, не скошенные. Конец лета, август. Дороги накатаны хлебом. Позднее сено на рядах, духи болотные, синева вдали, ночи тёмные, звёздные. Птиц нет, тишина. Белые грибы на репьях пчёлы плотно лепи, запах яблока. Дым густой по хучьей, густота и тяжесть в нём. Скирды, недокладенные на гумнах. Вода стальная и тихая, густая. Запах льна, конопли, огородов. Красные клоки в листве. Объедки огурцов. Женщины в пышных рубахах, черно-загорелые, без панев. Жизни в избе нет. Поужинали и... и в ночное. Толстой решил писать роман из времён Петра I и всю зиму проработал над ним, но летом 1873 года забросил всё. Вся эпоха Петра стала ему вдруг противна. Он пришёл к заключению, что личность и деятельность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, но напротив, все его свойства были дурны. Преобразования его, по мнению Толстого, не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к нему бояр за его нововведения, он основал Петербург только для того, чтобы на свободе вдали беспрепятственно предаваться своей безнравственной жизни. Бояре имели тогда большое значение и могли быть ему опасны. Новавведения почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие, а свобода нравов процветала в высшей степени, что особенно нравилось Петру. Его дружбу с кюрфюрстом Саксонским, самым безнравственным из коронованных голов того времени, Толстой объяснял теми же причинами. Близость с пирожником Меншиковым и беглым швейцарцем Лефортом Толстой объяснял презрительным отношением к Петру всех бояр, среди которых он будто бы не мог найти себе друзей и товарищей для разгула. Но более всего возмущался он убийством царевича Алексея. Конечно, многое тут может быть спорно, но моя задача дать точную картину этой вечно бурлящей души, которая будто нарочно во всём идёт наперекор всем. В марте 1873 года Толстой начинает как-то сразу свою Анну Каренину. Работа шла неспоря, мешала и педагогическая деятельность, и ряд смертей близких людей. Умерли двое детей его, потом тётушка Татьяна Александровна и другая тётушка Юшкова, в доме которой в Казани он провёл свои молодые годы, и которая последнее время жила у него в Ясной, и тяжело болела Софья Андреевна. Из знаменитый Захарин, осмотрев больную, нашёл возможным бросить Толстому тяжёлый упрёк: вы её не поберегли. Примечание. Григорий Антонович Захарьин, 1829-1897-98 годы, терапевт, основатель Московской клинической школы. Конец примечания. И только с конца 1876 года, то есть 3 года спустя после начала, работа пошла полным ходом. И роман начал печататься в русском вестнике знаменитого тогда Коткова. В общем, критика встретила его сочувствие, о чём "Война и мир". Особенным проникновением и любовностью отличалась книга "Громеки", но само собой разумеется, не обошлось и без актов величайшего бесстыдства, проявленных представителями радикального лагеря. Примечание: Степан Степанович Громеко, 1823-1877 годы, публицист и общественный деятель. Конец примечания. Эти вожди народа усыпали путь великого писателя такими перлами. Анна Каренина имеет претензию на звание бытового романа, но претензии эти более чем смешны, писал один. Какая из выведенных личностей может быть названа живой, типичной, имеющей своего представителя в жизни действительной? Другой автор утверждал, что весь роман пропитан идиллическим запахом детских пелёнок, что всё это мелодраматическое дребедень в духе старых французских романов, расточаемое по поводу заурядных амуров великосветского хлыща и петербургской чиновницы-любительницы аксельбантов. Почтенный критик, руководитель общественного мнения Ментор молодых писателей возмущается скобриозностью и пошлостью книги и езвительно упрекает Толстого, что он не дал описания, как Анна берёт ванну, а Вронский моется в бане. Другой радикал идёт ещё дальше. Он находит, что основная мысль романа Цель жизни каждого человека заключается в узком эгоистическом усложждении себя половыми отношениями, и он предлагает Толстому изобразить любовь Левина к его корове Паве, ревность Кити и прочее. Но гений и время сделали своё. Все эти критики уже забыты. А книга стала одним из драгоценнейших перлов не только в венце ее Творца, но и в венце России. Да мы, в сущности, уже и забыли, что это только книга. Как Пьер, князь Андрей, Наташа, Соня, княжна Марья, Платон Каратаев... Петя, Николай, старый граф и вся эта грандиозная эпопея 1812 года стали неотрывной составной частью нашей духовной жизни, так точно и Константин Левин, его Кити, Долли, Анна это наши интимные друзья, живые люди, с которыми мы пережили много и горя, и радостей. Разве не своими глазами видели мы, как очаровательный Стива, надевая пальто, задел по голове татарина Локея, засмеялся и вышел? Разве не видели мы, как он, подгуляв, посылает Долли телеграмму, поздравляя её с результатами земских выборов? Разве мы не волновались мучительно в истории с Рубашкой Левина? Разве не скакали мы на царскосельских скачках? Разве не слушали на тяге, как растёт трава? Я прямо не могу себе представить, чем была бы наша жизнь, если бы из неё каким-нибудь чудом изъяли "Войну и мир" и Анну Каренину. К счастью, это уже невозможно, и эти наши богатства эстетические, философские, исторические и бытовые останутся с нами до конца. В этих книгах скрыта какая-то волшебная сила. Стоит мне в трудную чёрную минуту жизни взять их в руки на полчаса, и вот уже смиряется души моей тревога. Тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. И я знаю, что я не один. Я знаю, что тысячи и тысячи людей искали и находили в этом светлом Яснополянском ключе силу и бодрость духа и светлый покой. И перечитывая через известное число лет эти книги, мы с удивлением видим несомненный признак великих произведений, как за эти годы вырос их автор и выросли мы. С течением годов сокровища их не только не уменьшаются, но наоборот растут всё больше и больше. И этот могучий рост Толстого виден об эту пору не только из его творений, но и из всех писем его, дневник он в эту пору наиболее в расцвете своего забросил на много лет, и из разговоров. И часто какая-нибудь нечайно оброненная им мысль клала никогда не стирающуюся зарубку на жизнь его случайного читателя и занимала его душу на долгие годы, как это было, например, со мной, когда я прочёл его письмо к Фету, написанное в 1873 году, которое я перевариваю до сих пор. и всё вывожу для себя из него следствие. Я не стесняюсь говорить тут о себе, потому что, говоря о себе, я в сущности говорю всё о том же Толстом, о том, что он делал с нами, его современниками. Вот эта страничка. Сколько бы я о ней ни рвания, ни думал, Я ничего не придумываю другого, как то, что эта нирвана ничто. Я ставлю только за одно за религиозное уважение, ужас к этой нирване. Важнее этого всё-таки нет ничего. Что я разумею под религиозным уважением? Вот что. Я недавно приехал к брату, а у него умер ребёнок и хоронят. Пришли попы и розовый гробик и всё что следует мы с братом невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности а потом я подумал ну а что бы брат сделал чтобы вынести наконец из дома разлагающееся тело ребёнка как вообще прилично кончить дело лучше нельзя я по крайней мере не придумаю как с панихидой ладаном и так далее как самому слабеть и умирать хочется внешне выразить значительность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием и я тоже не могу придумать ничего более приличного и приличного для всех возрастов всех степеней развития как обстановка религиозная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 с такой задачей, как же ей быть логической. но что-то в ней есть. почти 50 лет спустя, после тяжкого удара, на эти темы мне пришлось говорить с ним в тишине ясной поляны, и тогда я невольно занял эту вот его позицию, а он уже ушёл на другие. как удивительна жизнь человеческая. Но в эту все шире, все ярче пылающую жизнь врывались иногда и нелепые, оскорбляющие ноты. В ясной бык забодал насмерть пастуха. Представитель суда нового, правого и милостивого обвинил в этом Толстого, который был в это время за тысячу верст в степи за Волгой и применил к нему домашний арест. И Толстой загорелся. В России невозможно жить, продаю всё и немедленно уезжаю в Англию. Он кричит о своём полном презрении к этому новому суду. Он нагромождает действительно глупые и безобразные факты из практики этого суда, он не находит себе места. Выше я говорил о том романе с Европы, который переживали у нас многие. Одни, как Тургенев, оставались верными своей дульцинее до конца дней, другие, как Герцен, прозревали и кончали разрывом и проклятиями. Толстому разочаровываться в красавице не пришлось потому, что он никогда ею очарован и не был, но тем не менее этот вопль и желание бежать под защиту хартии и вольностей чрезвычайно характерно для этой изменчивой, бойной натуры. Он показал себя и тут очень русским человеком. Тут говорила в нём и личная обида, конечно, но потом с годами эти маленькие недочёты в механизме Нового суда и всякого суда созрели в нём и нашли своё выражение в его страшном и мучительном воскресении, в этом страстном я обвиняю, на которое ответы ещё никто не дал. Понемногу Толстой успокоился и снова зажил своей широкой и глубокой жизнью. И всё больше в эту русскую реку впадало со всех сторон ручьёв и речек, и становилась она всё шире и шире, чуть не до беспредельности, и дивила вольным течением своим и радовала, и умиляла. Знаменитый художник Крамской хочет писать с великого писателя портрет, но не смеет тревожить его. Он поселяется в деревне около Ясной и делает своё дело украдкой. Его открывают, и вот он, желанный гость Ясной Поляны. За ним впадает в Яснополянскую Волгу Чайковский, который и издали боготворил великого писателя, но не решался знакомиться с ним. Толстой первый знакомится с ним, и великий композитор устраивает концерт только для Толстого. Концерт этот оказался для музыканта небывалым торжеством. Слушая анданте его дедюрного квартета, Толстой при всех зарыдал. Потом и Толстой писал Чайковскому, что такой награды, как этот концерт, Он ни от кого ещё за свои труды не получал. А сколько малых ручейков тянулось к этой могучей реке безымянных, оставшись навсегда в безвестности. Потянулся и Тургенев. Состоялось примирение, и снова начались эти нудные и для обоих очень тяжёлые отношения. Да и трудно было им сойтись. В Толстом уже назревали все его жизнью подготовленные катастрофы, а Тругенев весь белый с печальными глазами на вопрос, почему он не курит, может ещё ответить, что в Париже есть две хорошеньких барышни, которые объявили ему, что если от него будет пахнуть табаком, то они не позволят ему целовать их, а за обедом при всех старик представлял то охотничью собаку в раздумье, то курицу в супе. А Толстого тянуло совсем в другую сторону. Этим летом он впервые посетил Оптину пустынь и беседовал там со знаменитым старцем Амвросием, но не беседа эта, не вообще монастырь не дали ему того, что он, по-видимому, ожидал. А когда привезли в Тулу пленных турок, шла война с Турцией. Толстой поехал навестить их и был очень поражён, что у каждого из них в солдатской сумке был каран. Эпидемические восторги по случаю войны по команде дринных газет совершенно не заражали уже Толстого, и в письмах своих и даже в конце Анны Карениной, несмотря на цензуру, он отметил лживость всех этих барабанных настроений. Душевные землетрясения всё близились, но наружно пока ничего заметного ещё не было. Он много читал и перечитывал Илиаду и Одиссею в подлиннике, впечатление очень большое, былины очень большое, анабасис Ксенофонта очень большое. Виктор Гюго отверженное, огромное Но больше всего отдаёт он времени изучению исторических документов, относящихся к эпохе возникновения христианства. Он попробовал было начать роман декабристы, но дело не пошло. Одной из причин неудачи было то, что попечительное начальство не нашло возможным открыть для него архивы эпохи, все правды боялись. Ему уже было под 50, но по-прежнему это был ездок селач и любитель всякого движения. Он с увлечением играл в крокет, скакал с борзыми по полям, катался на коньках, косил, веял, играл в шахгарду и в городки, плавал, бегал в перегонки, а проходя скошенным лугом непременно вытаскивал из-подны клок свежего сена. И с упоением нюхал его.